Тю с Грегом отправились, как мы и наметили, а Ваечку, Ленору и меня навалили на платформу, причем, поскольку маленькая, привязали, чтобы не слетать на поворотах. Вот и нашлось время подумать, поскольку ни у кого из женщин радио в гермоскафах не было. Разговаривать можно было только прижавшись шлем к шлему. Крайне неудобно. И прояснилось мне мало-помалу, это после победы-то, та часть профового плана, которой я все никак понять не мог. Вызывая атаку на катапульту, он оберегал поселение и, надеюсь, оберег. В том-то внешне и состоял план. Но ведь проф всю дорогу в элементе безразлично улыбился, когда заговаривали насчет опасности, что катапульту раскурочат. Понятно, ведь у него еще одна была, хотя и далеко и добираться трудно. Ведь годы же понадобятся, чтобы дотащить туда трубу. Всю дорогу высокие горы. Подико отремонтировать старую дешевле обойдется если поддается ремонту. Но как ни крути, а все это время поставок зерна на Терру не будет. А профу только того и надо было. Однако он ни разу не намекнул, что весь его план строился на том, что катапульта будет расколошмачена. Я имею в виду перспективный план, а не план революции. Теперь-то он по и не признается, но Майк мне скажет, если в лоб спросить. Когда речь была насчет голодных бунтов и всего такого прочего, Учитывал ли он этот фактор, когда шансы подсчитывал, или не учитывал? Уж Майк-то мне скажет. Толковище насчет тонны за тонну, все, что проф. на Эрзле излагал, это было, чтобы на Терре катапульту поставили. Но в личных беседах он насчет этого не горел. Как-то раз, когда мы в Северной Америке были, он мне сказал, «Да, Мануэль, сдается мне, катапульта работать будет. Но даже если ее построят, это переходящий этап». Было время 200 лет назад, грязное белье возили из Калифорнии на Гавайи, причем имея в виду парусниками, а возвращали чистое, и все привыкли к этому. Так обстоятельства сложились. Если нам с тобой суждено увидеть, как воду и навозную жижу везут на Луну, а обратно грузят зерно, это будет такой же переходящий этап». Будущее Луны в ее уникальном расположении на гравитационном бугре как раз над богатой планетой, в ее обширности и дешевизне энергии. Если у нас, у лунтиков, хватит ума в ближайшие несколько сотен лет не путаться ни в какие союзы, а оставаться космопорта франко мы сделаемся перекрестком двух планет, трех планет, а может и всей Солнечной системы. Не век нам в фермерах ходить. Нас встретили на восточном вокзале и еле-еле дали время гермоскафы сбросить. По новой разыгралось, как при возвращении Сэрзли. Жуткая толпа, гвалт, все на руках несут. Даже женщины, поскольку Слим спросился у Линоры, нельзя ли вас поднести? А Ваечка и ответь, а что, давай. Из теляги чуть драку не устроили, кому нести. Мужчины в большинстве были в гермоскафах, И я даже удивлялся, сколько из них с самопалами, пока сообразил, что самопал то не наши, трофейные. Но главным образом от души отлегло, когда я увидел, что Эл-Сити ни капельки не затронула. Вполне мог бы обойтись без этого торжества. Меня коротило пробиться к телефону и дознаться у Майка, да что. Что побито, сколько погибло. В чем нам победа обошлась? Но никак было. Хошь не хошь, а принесли нас в старый купол. Взгромоздили на трибуну вместе с профом, со всем остальным совмином, шишками и т.п. Наши девушки профа всего обслюнявили, и он меня обнял по-римски, то есть в щечку поцеловал, а кто-то нахлобучил мне на голову шлепокол свободы. В толпе я заметил малявку Хезл, послал ей воздушный поцелуй. Наконец народ притих, и проф смог взять слово. «Друзья мои», — сказал он и выждал насчет тишины. «Друзья мои» повторял тихо. «Любимые мои комрады, мы встречаемся наконец-то свободными, и нынче с нами герои, которые в одиночку выиграли последнюю битву за Луну». Народ приветствиями разразился так, что новой выжидал. Видно было, как он устал, у него руки дрожали, которыми он за трибуну держался. «И я хочу, чтобы они обратились к вам. Мы хотим услышать, как это произошло. Мы все хотим». Но прежде у меня есть радостная весть. Великий Китай объявил, что приступает к строительству гигантской катапульты в Гималаях, чтобы доставка на Луну стала такой же простой и дешевой, как была до сих пор доставка с Луны на Терру. Переждал приветствие и продолжил. Но это в будущем, а сегодня у нас самый счастливый день. Наконец-то весь мир признал суверенность Луны. Мы свободны. Мы завоевали себе свободу. Проф на полуслове замолк, вид у него сделался ошарашенный, причем не от страха, а от недоумения. Пошатнулся Проф и помер. оттащили его в ловчонку позади платформы. Дюжина врачей объявилась, но без пользы. Не выдержала дряхлое сердечко. Слишком ему досталось последнее время. Вынесли профа черным ходом, а я следом рванулся. Стю меня за руку остановил. «Мистер премьер-министр!» «Чего?» — говорю. «Ради Господа Бога!» «Мистер премьер-министр!» — он твердо сказал. «Вам следует обратиться к толпе, отослать всех по домам». И потом есть ряд безотлагательных вещей. Спокойно говорил, а у самого слезы по щекам ручьем. Ну, вернулся я на трибуну. Подтвердил, что все и без меня догадались. И сказал, чтобы шли по домам. И ринулся в номер L в Дрянде, где все начиналось. Срочное заседание совмина. Но прежде сунулся к телефону, опустил заслонку и набрал Minecraft XXX». Никто трубку не берет. По новой набрал – то же самое. Поднял заслонку, спрашивая у ближайшего, кто рядом стоит, у Вольфганга. «Что, телефоны не работают?» «Где, как?» – отвечает. «Во время вчерашней бомбежки тряхнуло. Если тебе нужен загородный номер, позвони на АТС». «Это мне-то звонить на АТС и требовать номер, которого в принципе не бывает?» «Можно себе представить». «О какой такой бомбежке речь?» «А ты что, не слышал?» «На комплекс навалились, но ребята броди этот борт сшибли». По делу ничего серьезного, все поддается ремонту. Пришлось оставить эту тему, люди-то ждут. Причем я-то ума не приложу, что делать, в отличие от Стюи Корсакова. Шинни сказал накатать пресс-релиз для террора и всей остальной луны. Засняли, как я объявляю, месячный траур, 24 часа полной тишины, все несрочные дела прекратить, тело выставить для всеобщего прощания. Все слова мне в рот вложили, Я сам тупой сидел, мозги в упор не фурычили. Через сутки соберем Конгресс? Окей. В Новолени, Окей. Уши не были телеграммы Сэрзли. Вольфганг катанул мне писулю, мол, ввиду смерти нашего президента, ответы откладываются на 24 часа. Наконец выбрались оттуда вместе с Ваечкой. Стиляги нас провожали, народ оттесняли, до самого шлюза 13 номер». Как только до дому добрался, юркнул в мастерскую под предлогом руку сменить. Майк? Нет ответа. Ну, взялся номер набирать по нашему домашнему телефону. Нет ответа. Твердо решил завтра же в комплекс слетать. Без профта Майк мне был нужен дико позарез. Но на завтра не смог. Труба через кризисы не работала. Все та, последняя бомбежка. Куда хочешь можно было попасть. Через Торичелли и Навален, хоть в Гонконг. А в комплекс, буквально рукой подать, можно было добраться только вертокатом. А на вертокат у меня времени не выкраивалось, ведь я же был правительство. Завязал я с этим занудством через два дня. Вперед мы с Финном решили, что самая лучшая кандидатура в премьера – это Вольфганг. А по регламенту президентства переходило спикеру Конгресса, то есть Финну. Провернули это, и ушел я в конгрессмены, причем в сачки на счет засидежек. К тому времени большая часть телефонов уже работала. В комплекс можно было прозвониться. Набрал Майкрофт XXX, никакого ответа. Рванул на вертокат. Пришлось вылезать и последний километр пехом чапать по трубе. Но бункера комплекса на вид не пострадали. И Майк на вид не пострадал. Но когда я заговорил с ним, он не ответил. И так ни разу и не ответил с тех пор. Вот уже сколько лет прошло. Любые вопросы можно отпечатать и задать ему налог Язи. И налог Язи же получишь ответ. Он работает железно, но как компьютер. Не хочет разговаривать. Или не может. Ваечка уже и так его улещивала, и сяк. Наконец бросила. А потом и я бросил. Понятия не имею, что стряслось. Солидную периферию от него отрубила во время последней бомбежки. Я считаю, затем и затевали бомбежку, чтобы прикончить наше управление булдыганами. Может, от этого его емкость оказалась ниже критической, которая обеспечивает самосознание? Если правду обеспечивает, ведь это же в чистом виде гипотеза. Или его прикончила децентрализация, которую провели перед самой последней бомбежкой? Мне-то откуда знать? Будь все дело просто в критической емкости, как не тянись ремонт, Но он бы железно самовосстановился. Так почему же он не прорезался? Можно ли так пугнуть машину, таких бед ей натворить, что с ней зашор сделается, ступор, и она отвечать откажется? Так, чтобы личность настолько подорвала, что она все сознает, но просто больше рисковать не хочет? Нет, этого быть не может. Майк не знал, что такое страх. Он же был такой же веселый и бесстрашный, как и проф. Годы, перемены. Мими давно отказалась управлять семьей. Теперь мамой у нас Анна. А Мими дремлет перед видео. Слим уговорил таких Хезл поменять фамилию на Стоун. И у нее двое детишек. На инженера выучилась. Новую химию разрабатывали для невесомости. Так что нынче Эрзлики у нас сидят по 3 и по 4 года, И домой возвращаются хопхны. И для нас химию изобрели так, что детишки теперь на Эрзле учатся. Тибетскую катапульту семнадцать лет строили, вместо десяти. К тому времени уже Килиманджарская заработала. Были и приятные и неожиданности. Когда пришло время, Ленора предложила принять в нашу семью Стю. Опередила Ваечку. Без разницы, все мы проголосовали «за». А была и вовсе не неожиданность. Поскольку мы с Ваечкой сами это протолкнули, пока хоть что-то значили в правительстве – Бронзовую пушку поставили на пьедестал в старом куполе, а над ней повесили флаг, так, чтобы его ветерком развивало. Черное поле, по нему звезды пущены, красная полоса поперек и шикарно вышитая бронзовая пушка и ниже девиз «ЛДНБ». На этом месте мы всю дорогу празднуем 4 июля. Дается только то, за что заплатил. Проф это знал, платил и всячески приветствовал. Но зануд жизни проф недооценил. Ни одной из его идей они не приняли. Похоже, это глубокий человеческий инстинкт не соваться, куда от папы с мамой заказано. Профа захватила возможность представить себе будущее, которую давал большой и умный компьютер. А с пути к более обыденным вещам проф начисто сбился. А я попер за ним. И вот теперь гадаю, стоило ли становиться нацией только ради того, чтобы предотвратить голодные бунты. Мне-то откуда знать. «Нет у меня никаких ответов. Мне бы самому у Майка спросить. Просыпаюсь по ночам, чудится, что шепот слышу. «Ман, мой лучший друг!» Отзываюсь, Майк, а он не отвечает. Может, он где-то бродит, ищет, за что бы зацепиться и подтянуться. Может, его завалило в бункерах комплекса, когда он искал, как оттуда выбраться. Все особые блоки памяти, они ведь где-то там ждут, чтобы их потормошили. Но мне до них не добраться». Они заперты голосовыми паролями, а он их не принимает. Выходят, они с профом мертвые, понимай так. А вот правду ли проф мертвый? А вдруг, ежели я еще раз наберу номер и скажу «Привет, Майк», а он отзовется «Привет, Ман". как там в последнее время, что хорошенького слышно? Давненько я не пробовал набрать, но по правде-то он не может умереть, с ним все в ажуре, он просто запропал куда-то, как блудный сын. Боже, ты слышишь, любой компьютер, не тварь ли твоя наравне с другими? За вещен мир и за спасение на наши те души, на Господа все помолим.